Шум воды давил на уши и отзывался тошнотой в животе. Вара слабо шевельнулась, дыхание ее участилось, и с горла вырвался стон. «Лежи — Лежи! — прозвучал знакомый голос. — Не двигайся! Вара вздрогнула, веки ее шевельнулись, и она протянула руку. «Толя — Толя! — прохрипела она. В горле ее саднило, а глаза жутко щипало. Темное пятно, напоминающее очертания человека, приблизилось. Вара попыталась приподняться, обнять его, но тело ее затряслось от кашля, тошнота заставила скорчиться. — Варя, лежи спокойно, — голос прозвучал жестче. — Ты зачем прыгнула, дурочка? Думала, силы джедаев поможет тебе? Вара откинулась на спину, из с глаз ее полились слезы. Это не ее любимый, а его ироничный братец. Эх, она прыгнула за тем алым лучом, но не сумела его поймать. — Действительно, дурочка, глупо было надеяться на такую удачу. Варуй на облаках ни разу не ловила такой луч. Как она могла подумать, что ей удастся это на земле? — Он ускользнул, — прошептала она. Лицо ее отвернулось от человека. Луч был почти у меня в руках. С ним я бы быстро нашла Толю. — Ты бредишь? — раздраженно проговорил Николай. — Ты вообще соображаешь, что запросто могла погибнуть? Это чудо, что нам удалось выбраться. Вара с трудом приподнялась, невзирая на протесты мужчины. Щурясь, она обвела слезящимися глазами небольшой островок, на котором они находились. Вокруг бурлили и стенали грязные волны. Мимо проплыл огромный столб. За ним по воде распластались тонкие нити, словно редкие волосы. Вара проводила незнакомые предметы с задумчивым взглядом и скрипнула зубами. — Как же мне теперь добраться до Толи? — Горе ты, моя луковая! Невесело рассмеялся Коля. «Ты действительно думаешь, что мы его найдем?» Вара настороженно оглянулась на мужчину. На осунувшемся лице Николая погасла нервная ухмылка. Мокрая одежда прилипла к его худому телу. Он мял кисть рук, пальцы похрустывали. «Мне необходимо его найти», — просто ответила Вара. Николай судорожно вздохнул и резко поднялся. Прошелся по маленькому грязному клочку земли. Поскользнулся и едва устоял на ногах. Заложил руки за спину, посмотрел в сторону черной на дождя. «Странно», — тихо проговорил он, — «дождь так и не дошел до нас. Цунами повернуло воду в сторону скал, как в страшном сюрреалистическом сне». Тело Вара охватила крупная дрожь, зубы застучали, она обхватила себя руками, пытаясь унять настигшую ее панику. «Как же мне найти Толю?» — настойчиво повторяла она. Коля повернулся к ней, тонкий губ коснулась печальная улыбка. Он присел на корточке, руки его накрыли ее дрожащие ладони. — Вода все прибывает. Я вытащил тебя на этот островок, когда он еще был возвышением. А теперь это пятачок посреди бушующей стихии. — Только не говори, что мы погибнем, — внешне сурово произнесла Вара, но живот ее скрутило от ужаса. — Я сделаю все, чтобы этого не случилось твердо произнес Николай, его серые глаза смотрели на нее с непонятной тоской. «Но ты должна понимать, что шансов на спасение у нас крайне мало, а у моего брата их еще меньше». «Но ты знаешь, где он?» Вара порывисто схватила Колю за плечи. «Ты ведь знаешь, да?» «Подозреваю», — хмуро кивнул Николай. По белым щекам заходили желваки. «Если он остался на острове, да сказал об этом только матери...» «Он может быть только у старой сказочницы?» Вара вздрогнула, грудь ее наполнилась неприятным жаром, на глазах навернулись слезы. «У какой еще сказочницы?» со злой болью в голосе спросила она. «Это очень странная старушка», понимающе улыбнулся Николай, но его легкая улыбка тут же растаяла. Она, альбинос с жуткими бесцветными глазами, обретается в одной из пещер лунного Зева, и если он действительно был там, то, боюсь, его уже нет в живых. — Он не может погибнуть! — воскликнула Вара, кулаки ее сжались. — Только не сейчас! Пожалуйста! — Боюсь, твоя новоиспеченная королевская вежливость тут не поможет, — покачал головой Николай. Его бледное лицо стало печальным. — Да и не меня нужно просить. Катастрофа началась именно с лунного Зева. С небес на скалы обрушился ливень такой силы, что потоки воды смешивались с мыбываемыми камнями. Если кто-то и находился в пещерах, в таких условиях просто невозможно выжить. Сердце Вары стучало так быстро, что казалось, сейчас оно вылетит из груди, словно перепуганная птаха. Если Толя погиб, то надежды нет ни для небожителей, ни для земных людей, И разбитое сердце Вары ничего не значило, всего лишь раздавленная любовь. Слезы скользнули по щекам, а пальцы погрузились в гадкую жижу сырой земли. Вара глубоко вздохнула, горький сырой воздух и легла на спину. Взгляд ее устремился в небо. Разноцветные бугры облаков грудились вокруг немногочисленных прорех, словно пытались заслонить дыры. Солнечные столбы... Уткнувшиеся в бурлящие потоки воды прорезали золотые всполохи тонких лучей. Алых Вара уже не замечала. Да и что толку? Глупо было надеяться. Поймая она луч, разве он доставил бы Вару на небо? Нет, конечно, он не смог и удержать ее после низвержения. Но, возможно, спас бы ее от этой жуткой воды. Наводнение. Слово какое противное! Вара вздрогнула, ощутив, как пенная волна облизывает ее голые стопы. Вара поспешно поднялась на ноги. Взгляд ее настороженно буравил подбирающиеся воды. Очень не хотелось вновь оказаться в холодном водовороте пены, ощутить удушение и противный вкус грязи. Взгляд ее упал на серебристо-красный браслет. Пальцы коснулись пряди волос отца. Клятва. «Надо как-то выбираться», — нервно произнес Николай, спасаясь от поднявшейся волны. «Скоро этот островок исчезнет». «Жаль, что ты не умеешь плавать». Хотя в таком потоке и чемпиону миру по плаванию будет непросто выжить. Вару прямо тряхнула мокрыми кудряшками. Кулаки ее оттерли слезы, размазывая по щекам серые разводы грязи. И золотистые глаза решительно заблестели. Она же держатель. Что бы ни происходило, пока она жива, она не сдастся. — Деревья не погружаются в воду, — указала она на плавающие бревна. — Забудь, — отмахнулся Николай. — В таком потоке деревья — это верная смерть. Ты видишь, как они крутятся? Тебя через секунду оглушит веткой или спутанные корни затянут под воду. — А как сделать, чтобы деревья не крутились? Вара судорожно кусала губы, рассматривая проплывающие предметы. Есть же способы. — Можно было бы собрать плод, — пожал плечами Коля. — Попытаться собрать, но у нас нет ни гвоздей, ни молотка, ни веревки, даже мотка ниток. — Нити, — проговорила Вара и с отчаянием скрипнула зубами. — Одна из прорех в небе совсем недалеко от них. Возможно, она сможет допрыгнуть до столба солнечного света. Возможно, сумеет уловить несколько обычных лучей. Возможно. — Вот только как вернуться? Вара решительно развернулась к Коле. Капли грязной воды разлетелись веером с ее алой тоги. — А если я добуду нити? — пытливо уточнила она. — Ты сможешь собрать этот плод? Николай невесело рассмеялся. — Если ты решила порвать свою одежду, забудь, этого все равно не хватит слишком маленькая, чтобы твоей итоги хватило на веревки. Да даже если бы хватило, нужно что-то более прочное, чтобы удержать бревна вместе. Солнечные нити очень прочные, — серьезно кивнула Вара. Только чтобы их добыть, мне нужна твоя помощь. Вара попыталась объяснить человеку суть работы ловца, но тот лишь иронично посмеялся. Горе ты луковая, качал Николай головой. «Я понимаю, что шансов выжить у нас мало, но зачем так активно стремиться к смерти?» Вара глубоко вздохнула, пытаясь унять поднявшееся раздражение. «Пора уже привыкнуть, что в Нижнем мире люди совершенно темные и ни во что не верят. Но как же хотелось врезать этому типу!» «Да ты хотя бы попытайся!» — крикнула она, не сдержавшись, ударила мужчину кулаком в грудь. «Чего терять?» «Не хочу питать твои безумные иллюзии!» тихо проговорил побледневший Николай, схватив предплечье Вары. «Впрочем, хорошо. Я сделаю это один раз. Лишь для того, чтобы ты убедилась, что чудес не бывает. Надеюсь, мы и в этот раз не утонем». Вара облегченно вздохнула и нервно рассмеялась. Не тратя времени, она тут же обхватила Николая за шею и подтянулась. Мужчина подставил ладони, удерживая ее босые стопы. Мокрая ткань в итоге неприятно хлестнула его по лицу. Николай зажмурился, а ноги его заскользили по грязи. Он попытался встать устойчивее на скользкой земле и замер в ожидании команды от Вары. Она, осторожно переступая ступнями по мужским пальцам, повернулась к столбу и слегка присела, опираясь на голову мужчины. — Когда скажу «бросай», попытайся оттолкнуть меня вверх-вперед как можно сильнее, — прерывисто произнесла Вара. Сердце ее билось, казалось, в ушах. Холод сомнения холодил спину, но Вара сжала зубы и приготовилась к прыжку. Она старалась ни о чем не думать, лишь высматривала, когда же мелькнет золотая нить. В светлом столбе ярко блеснула. «Бросай!» Вара изо всех сил прыгнула к лучу. Она не знала, как сильно толкнул ее Николай, думая лишь о сверкающей силе солнца, и протянула руку. Только бы поймать, пальцы, освещенные горячим солнечным светом, сомкнулись. Вара полетела вниз, головой погрузившись в ледяную пучину воды и грязи. Рот наполнился горечью, сознание медленно погасло. «Варя, Варя, очнись!» Перед ее глазами все расплывалось, живот скрутило от тошноты, вода текла по щеке, Вара застонала и, перевернувшись, подтянула под себя ноги. Николай осторожно гладил ее по спине трясущейся рукой. Вара подняла взгляд на белое лицо мужчины. Николай старательно не смотрел в ее сторону, но продолжал трогать, словно убеждал себя в реальности происходящего. И говорил, говорил, не оставляя между слов ни единой паузы. — Не позволить тебе больше это делать, и не проси, это самоубийство, ты даже дыхание не умеешь задерживать. — И где ты жила? — Ох, лучше не думать, где ты жила, иначе я сойду с ума. — Разве я еще не сошел? — Увидеть такое! Вара села, подогнув под себя ноги, и только сейчас поняла, что пальцы ее намертво вцепились в гудящий яркий луч. Короткий, не больше ее роста, совсем тоненький. Ловцы не посмотрели бы на такой, но это была уже маленькая победа. От крика радости, вырвавшейся у вары, Николай вздрогнул и замолчал. Наконец он посмотрел на нее, на луч и тихо вздохнул. «Что теперь? Я не, не смогу связать деревья этим!» Он с ужасом покосился на луч. «Мне даже не коснуться его! Смотри! Я случайно тронул его в воде!» Он показал Варе тыльную сторону ладони, на коже пылал свежий ожог. «И даже если ты сама свяжешь деревья, далеко уплыть нам не удастся!» «Почему?» Даже одно это слово далось Варе с трудом, горло ее саднило, а губы почти не слушались. «Почему?» Николай прикрыл глаза, и с легкой улыбкой покачал головой. «Да потому что плыть будет некому, Варя. Подумай сама. Надо наловить этих сияющих веревок столько, чтобы хватило на плод. Но ты и так едва не погибла. В другой раз я не могу и не успеть. Но даже если нам повезет, ты натягаешь солнечного света достаточно, и мы сумеем построить плод. Он надолго не протянет, сама посмотри!» Николай осторожно взял кисть Вары, в которой она держала луч, и поднес к бурлящим водам. Солнечная пряжа от соприкосновения с флагой сердито зашипела. Кончик, опущенный в воду, медленно истончался. Николай опустил руку Вары. «Это не выход», — мрачно сказал он. «Даже твоя неземная сущность бессильна перед стихией». Вара вздрогнула, взгляд ее упал на браслет с прядью волос отца. Но алый луч оставался таким же, как и прежде. Сильная пряжа, из которой пряли паутину для храма солнца, не боится воды, не тает ночью, не рвется и теряет силу лишь при соприкосновении с людьми. Только вот добыть ее очень непросто. — Что же мне делать? — в отчаянии прошептала Вара. Я не могу позволить себе погибнуть. Если я не вернусь, пострадают и небожители, и люди. — Люди уже страдают, Варя. Николай опустился рядом с ней на колени. «Небожители тоже, уж поверь!» Горько усмехнулась Вара. «И все из-за меня! Но я обязана вернуться и все исправить! Возможно, и в Нижнем мире все наладится! И если я восстановлю золотую паутину, тучи снова скроют от вас солнце!» «После того, что я увидел, — медленно произнес Николай, — я готов поверить твоим словам!» «Ты о луче?» — скривилась Вара. Хоть луч и бесполезен, но добыча досталась слишком большим трудом, чтобы ее выбрасывать. Иваара обвязала солнечную пряжу вокруг талии. Кто знает, может и пригодится. А Николай отрицательно покачал головой, его серые глаза смотрели, казалось, в пустоту. — Ты вся засветилась, — прошептал он. Губы мужчины подрагивали, словно он собирался улыбнуться, но не смел. — Твоя кожа переливалась а волосы засияли, словно золото». Вара с тоской посмотрела на столб солнечного света, застывший недалеко от них. Когда она попала в Нижний мир, Варе все казалось темным, словно тут царили вечные сумерки, а для людей мир небожителя был ослепительным. По щекам снова потекли слезы отчаяния. Что же делать? Вода медленно пожирает оставшийся небольшой кусочек земли. И скоро Ваара вновь окажется в этой недружелюбной стихии, и Николай не сможет вновь спасти ее, да и сам вряд ли уцелеет. Зачем он бросился за ней с крыши своего дома? Оставил мать, девушку. Конечно, Вика и его девушка, это и рыжему недоразумению Люциферу ясно. Вода бурлила, развешивая клочки бурой пены на басы и стопы Вары. Она хотела отступить, но едва не упала в бурный поток, поскользнувшись на раскисшей земле. То, что казалось возвышением, обернулось комком грязи. Отступать было некуда. Пузырьки лизали щиколотки. Вара вцепилась в рукав Николая. Кто она для этой семьи? Девушка исчезнувшего брата? Это не повод прыгать в воду. Разве сама она бросилась бы спасать кого-то, если бы ее отцу грозила опасность? Глаза вновь защипала, и Вара закусила губу, вспомнив, как ринулась к низвергающемуся держателю. Глупая девчонка. Если бы сдержался, отомстила бы уже Герду, и всего этого ужаса в нижнем мире не было бы. Коля дрогнувшим голосом произнесла Вара. Николай с изумлением посмотрел на нее, впервые услышав из уст Вары свое имя. Она с трудом подыскивала слова, избегая при этом смотреть в серые глаза мужчины, а щеки ее горели от стыда унижения. Спасибо, едва выдавила Вара, ты попытался помочь. Жаль, что все напрасно. Мы скоро погибнем. Тут тело Николая напряглось, он посмотрел мимо Вары и быстро произнес: Еще не скоро! И прыгнул в воду, подняв тучи брызг, луч, на который попала вода, снова сердито зашипел. Вара, не веря в происходящее, смотрела, как мужчина широко раскидывает руки и, загребая ими воду, продвигается вперед по бурлящему потоку. Он бросил ее. И это после того, как Вара поблагодарила его. Зубы Вары заскрипели от злости и бессилия. Как он мог? Ноги ее утопали в грязи. Вара расставила руки, пытаясь удержать равновесие. Что же ей теперь делать? Она не выживет. И верхний мир погибнет. И даже этот подлый человек умрет. Но эта мысль не приносила удовольствия. Какая разница? Вара не увидит этого. Николай приблизился к странной длинной штуке, осторожно подтянулся и перелез внутрь. Эта штука не тонет. Более того, она держит и человека. Николай замер. Взгляд его направлен на что-то внутри, что скрыто от глаз Вары. Он склонился. Почему же он не спешит спасать ее? — Коля! — крикнула Вара, Высокий голос ее срывался от страха. «Сюда — Сюда! Николай махнул ей левой рукой. Вправо он держал палку, которую тут же погрузил в воду. Штука медленно двинулась в сторону Вары. Она радостно помахала Николаю, стараясь не смотреть вниз. Пена уже касалась ее щиколоток. Кожу царапали проплывающие щепки и палки. Бурлящий шум воды угнетал Вару. Вонь, исходящая от пены, вызывала тошноту. Вара вцепилась в пояс и солнечного луча так, словно он мог помочь ей продержаться. Мужчина то наклонялся, опуская палку в воду, то выпрямлялся, поднимая ее. Под рубашкой бугрились напряженные мышцы. Когда медленная, неповоротливая штука проплывала через столб солнечного света, обрушивающиеся на воду с клубящихся облаков, капельки пота на лбу Николая засверкали. Вара балансировала, стараясь не дать сильному течению унести ее тело вслед за разноцветными предметами. Она молила небо, чтобы Николай успел снова ее спасти. Пальцы ее касались то гудящего луча на поясе, то мерцающего браслета. Коля приближался, длинная штука выросла в размерах она тихо и мощно скользила по воде, словно стремясь раздавить все, что попадается на ее пути. Вара испуганно отшатнулась от наплывающей на нее громадины. Не удержавшись, она беспомощно взмахнула руками и плюхнулась в воду. Луч на ее поясе сердито зашипел, как рыжий кот Люцифер на капле дождя. Поток тут же подхватил неумелое тело Вары, закрутил в холодных объятиях, макнул лицом в грязную муть. Мокрая тога натянулась, словно Вара зацепилась за что-то. Глухие подводные звуки сменило журчание потока, стекающего с волос Вары. Николай втащил ее обмякшее тело в плавающую громадину. «Опять нахлебалась!» — злобубнил он. «Горе луковое!» Спина Вары легла на жесткую поверхность. В ребра что-то неприятно впилось. Грудь сдавили теплые руки Николая. От его нажатия изо рта Вары полилась вода. Она распахнула глаза и попыталась протестовать, но прозвучало лишь бульканье. Коля склонился над ней и накрыл ее мокрый рот своими горячими губами. От неожиданности Вара дернула руками и поджала колени, случайно задев живот мужчины. Николай поперхнулся и, закашлившись, согнулся пополам, прижав руки к низу живота. «Твою!» Коля сжал челюсти так, что подсузившимися от злости глазами заходили жилваки. Вара поспешно поднялась, жесткие палки на дне громадины были жутко неудобными. Коля несколько раз вздохнул, тело его немного расслабилось, а серые глаза заискрились смехом. «Горе луковое!» улыбнулся он. «Я же тебе искусственное дыхание хотел сделать! А ты вообразила не весь что!» Вара хмуро покосилась на Коля. «Что он опять бормочет? И как тут устроиться поудобнее?» Ладонь коснулась мягкой ткани, воздух пронзил тонкий виск. Вара испуганно одернула руку от шевельнувшегося комочка. «Осторожно!» — крикнул Коля. «Не раздави ребенка!» Белая ткань соскользнула, Открыв взор у Вара странное существо, напоминающее человека, только уменьшившегося, прямо как луч, растаявший после использования его силы. По спине Вара пробежались мурашки. Дыхание перехватило от ужаса, она с криком бросилась от существа. Николай вцепился в края зашатавшейся штуковины и закричал. «Не раскачивай лодку, перевернемся же!» Он бросился к Варе, сжимая ее в тисках объятий, и прошипел. «Да сядь ты спокойно, не мечись!» Вара позволила усадить себя на перекладину. Зубы ее стучали, тело подрагивало. Она избегала смотреть в сторону ненадрывно орущего существа. «Что? Кто? Кто это?» просипела она. Лицо Николая удивленно вытянулось. Через мгновение он рассмеялся. «Ты что, горе мое, это же просто маленький ребенок. Ничего страшного!» Тут лицо его помрачнело, руки опустились. Николай вздохнул. «Ничего страшного же! Как же!» Эта лодка для нас спасение, а для кого-то ужасная трагедия. Он осторожно поднялся и перешел в другую часть лодки, аккуратно завернув в тряпке маленькое тельце, поднял на руки и осторожно покачал. Плач потихоньку стих. Вара судорожно вздохнула и, осторожно, держась за перекладину, подобралась к ним. Покажи, не смело попросила она. Николай перевернул тело ребенка в руках так, что маленькая голова оказалась на его ладонях а ножки уперлись в грудь. Малыш молча смотрел на них своими черными глазами. От этого взгляда к горлу Вары подкатился ком, а на ресницах задрожали капельки слез. «Такой маленький», — пробормотала она, в смятении от странных чувств, которые растекались в ее груди горячей волной. Вара присела рядом с Николаем и осторожно коснулась пальцем черных волосиков ребенка, словно желая убедиться в его реальности. «Ты никогда не видела детей?» тихо спросил Коля и испытывающий покосился на Вару. «У вас там нет детей? Вы живете вечно?» Вара невольно улыбнулась. «К сожалению, нет. Ты же сам видел, — грустно напомнила она. И дети на облаках есть, то есть были. Это я и мои сверстники. Я не помню, чтобы мы были такими вот малюсенькими. Но я помню, как надевала тетину Тогу, и желтая ткань тащилась за мной еще долго, и все смеялись, кроме тети, конечно. Как сейчас, понимаю, я была примерно такой. Ладонь Вары замерла на уровне пояса. Николай кивнул и уточнил. То есть ты была ребенком. Но почему после твоего рождения у вас больше не появлялось детей? Так нельзя без церемонии, пожала плечами Вара. Вот сейчас бы появились... Я хочу сказать, что если верхний мир устоит, то обязательно появится. Многие мои сверстники мечтали о соединении. Многие, кроме меня. Она горько усмехнулась и осторожно провела пальчиком по нежной коже малыша. — Не понимаю, — нахмурился Николай. — У вас что, единовременная свадьба, и детей не рожают, пока не вырастет следующее поколение? Вара недовольно топнула босой ногой, по небольшой лужице на ней лодки, взметнув множество брызг. «Любите вы, люди Нижнего Мира, непонятные слова!» высокомерно произнесла она, но через мгновение вдохнула и проговорила. «Я попытаюсь тебе объяснить. Мы — дети предыдущей церемонии, вскоре должны были соединиться. Потом появились бы новые дети, которые через 17 сансоворотов прошли бы через следующую церемонию». «Я так и сказал». Иронично хмыкнул Николай и тут же поинтересовался. А те, у кого у ребенок не получится с первого раза, они уже не имеют права э, соединиться еще раз. Приходится ждать еще 17... нет, 18 лет, чтобы попробовать во втором потоке. Вара растерянно смотрел на мужчину. Я не знаю, медленно произнесла она. Я не успела узнать о сути соединения. Сразу после церемонии Герд, не зверка отца и меня. Улыбка исчезла с лица Николая. — Это тот предатель, о котором ты говорила в больнице? — задумчиво переспросил он. — Что же за мужик такой? Ждать вженить бы 17 лет и столкнуть невесту с облака перед самой брачной ночью? Ребенок заворочился, издавая короткие резкие звуки, словно недовольная чайка. — Кажется, он голоден, — неуверенно протянул Николай. Живот вары издал громкий бурлящий звук, она прижала руки к телу. — Я тоже, — простонала она. — Кажется, сейчас я готова съесть даже жуткий суп твоей матери. Николай нахмурился, губы его недовольно поджались. Вара неуютно поежилась, ощутив непривычный дискомфорт. Кажется, она причинила ему боль своими словами. Но что более странно, ей самой нехорошо от того, что Николаю больно. Не зная, как себя вести, Вара поднялась и медленно осмотрела бурлящие воды охватывающие свои пенные объятия, небольшие островки, цветные, едва заметные от приставшей грязи крыши, одинокие кроны устоявших перед стихией деревьев. — Не повезло тем, у кого одноэтажные домики, — мрачно проговорил Николай. Вара оглянулась, губ ее коснулась несмелая улыбка. — Но у твоей мамы дом достаточно большой, правда? Они точно выживут. Он улыбнулся одними уголками губ но даже от этого на душе вара мгновенно посветлела. Даже окружающая их водная пустота не казалась такой унылой. Она смущенно перевела взгляд на небольшое возвышение, не сдавшееся жадным водам, пушистые кусты темной зелени среди мощных стволов высоких деревьев. Между этих столбов, ёрким лучом солнца, изредка мелькало нечто светлое. Кружевные кроны деревьев медленно проплыли мимо, обнажая желтые стены и поблескивающие стекла окон. «Смотри, смотри!» — закричала Вара, тыча пальцем в ту сторону. «Там дом! Похоже на твой!» Николай резко обернулся. Ребенок возмущенно заплакал. «Течение несет нас в сторону!» — закричал он. «Варя, держи ребенка, я буду грести!» Николай нетерпеливо усадил ее на перекладину и всучил орущего младенца. Вара растерянно замерла, не смело держа извивающееся существо дрожащими руками. Лицо ее опалило жаром, дыхание участилось, в животе похолодело. «Что мне с ним делать?» — вскричала она. «Да просто держи!» — сквозь зубы прошипел Николай, пытаясь развернуть лодку. Он быстро втыкал палку в воду и нажимал на нее с таким напряжением, что ткань, обтягивающая комки мышц на его руках, казалось, сейчас прорвется. Лицо его покрылось красными пятнами, а глаза засверкали. Николай отталкивался от любого плавающего предмета, попадающегося на пути. Наконец. Лодка обогнула возвышение сквозь деревья, на котором Варе удалось разглядеть дом. Волны здесь были тише. Они уже не бросались на лодку, зло шипя пены, а иногда лизали ее шершавые бока. Вара дергала руками, пытаясь подражать укачивающим движениям Николая, когда тот держал ребенка, но младенец не утихал. Маленькое личико некрасиво скорчилось и стало совсем багровым. Раскрытый рот занимал почти половину лица. Крик стал практически беспрерывным, словно ребенку совершенно не нужно дышать. Вара трясла маленький комочек, а у самой на глазах выступили слезы. Хотелось бросить его в воду и никогда больше не видеть и не слышать. Но она сжимала зубы и косилась на Николая, умоляя небо, чтобы эта пытка закончилась быстрее. — У меня не получается! — не сдержавшись, взвыла она. — У меня сейчас голова взорвется, или я его придушу. Забери! — Тогда ты будешь грести. Сухо кивнул Николай. Вара смело покосилась на воду. Судя по мокрой от пота рубашке Николая, это было тяжело. Но уж лучше она споте, чем еще хоть миг останется с младенцем. «Хорошо», — решительно ответила она. «Что нужно делать?» «Бери весло», — командовал Николай, бережно принимая из ее рук ребенка. «Нет, как я держал». «Ага». «Опускай воду, тяни. Сильнее, еще сильнее. Так мы никуда не доплывем, Варя». Вара закусила губу и пыталась овладеть веслом. Но почему у нее ничего не получается? Со стороны это выглядело проще. Весло булькало, опускаясь в воду. Крик ребенка стих, раздалось лишь икане, да успокаивающий протяжный звук, который издавал Николай. Столб солнечного света, прорезавший тучи, завис в метре от них. Лодка медленно вползла в светлое пятно. Кожа Вары заблестела в луче света, волосы засияли. Наступила тишина изредка нарушаемой булькающим веслом. — Что? — Вара удивленно оглянулась на людей. Николай смотрел на нее широко раскрытыми глазами. Казалось, он не дышал и боялся пошевелиться. Немигающий взгляд младенца был тяжел и темен, он тоже, не отрываясь, смотрел на Вару. Она пожала плечами и вновь опустила весло в воду. Пятно света осталось позади. «Удивительно — Удивительно! — пробормотал Николай. «Второй раз вижу и сам себе не верю». «Ай!» — скрикнула Вара. Весло выпало из ее рук, и плашмя упало на воду. «Лови!» — закричал Николай, подскакивая на месте. Младенец тут же огласил воздух новой трелью. Вара поскуливала и с ужасом смотрела на свою руку. На ладони между вздувшихся красных пятен торчала воткнувшаяся в кожу тонкая палочка. Боль пульсировала и, казалось, становилась все сильнее. — Всего лишь заноза, Варя! — с укором в голосе прокомментировал Николай. Он присел и несколько раз шикнул на ребенка, покачивая его на коленях. Удивительно, но тот замолчал. Николай требовательно протянул Варе руку. — Дай сюда! Вара испуганно отшатнулась, ей казалось, что нельзя это трогать, будет еще больнее. — Я только посмотрю! — спокойно заверил Николай. Вара несмело присела рядом, Николай схватил ее запястье и резким движением вытащил деревяшку. Вара вскрикнула. «Дел-то!» — довольно проговорил Николай. Губ его коснулась знакомая Варе насмешливая улыбка. Младенец молча смотрел на них, словно понимая, что происходит. Николай поднял голову и заметил. «Похоже, без весла мы приближаемся к дому быстрее. Видимо, здесь течение. Но весло все же нужно поймать, без него нам не справиться». Вара оглянулась на грязно-желтый дом. Волны мягко колыхались у его стен. Длинные растения, больше похожие на мокрые пряди волос, свисали с его крыши и терялись в глубине. Распахнутые окна блестели чистыми стеклами, белели прозрачными тканями. Лодка глухо стукнулась о стену. Николай деловито огляделся. — Чем бы нам зацепиться? Вара подскочила осененной идеей. Она быстро сняла сияющий пояс и привязала конец луча к выступу на лодке. Затем забралась на край и, не обращая внимания ни на качку, ни на протестующие крики Николая, прыгнула в окно и перекатилась по жесткому полу. Луч натянулся, рука дернулась, и тело Вары заскользило обратно к окну. Лодка движется, и если Вара не привяжет луч, то снова окажется в воде. Взгляд судорожно шарил по человеческому шатру. Луч тянул к окну все сильнее, Вара уперлась ногами в стену и спешно привязала луч к какому-то выступу. Удержит ли это лодку? Сердце гулко стучало. Вара медленно, готовая схватить ее снова, выпустила солнечную пряжу из рук. Держит. Вара вскочила на ноги и довольно высунулась в окно. Николай стоял, широко расставив ноги, удерживая на руках ребенка, взгляд его гневно сверкал. — Ты чуть не перевернула лодку ненормальная! — зарычал он. «О, небо!» — Вара подняла взгляд к радужным облакам. «Какие же зануды эти люди из Нижнего мира! Лодка не перевернулась, не уплыла. У меня получилось! И где благодарность?» «А вы кто?» — раздалось позади Вары. Она тихонько взвизгнула от неожиданности. Сердце замерло, тело мгновенно развернулось к новой опасности. Но перед Варой стоял человечек в два раза меньше ее. Она схватилась за грудь и невесело расхохоталась. «Опять ребенок! Хвала небу! Этот разговаривает, а не орет!» «Варя!» — нетерпеливо позвал Николай. «Возьми ребенка!» Мальчик кинулся к окну быстрее Вары и наполовину свесился через него. «А вы кто?» — крикнул он. «Спасатели? Спасите мою маму, пожалуйста!» «Привет!» — растерянно улыбнулся Николай. «А где твоя мама?» «Она внизу!» — мальчик показал на воду. Николай вздрогнул, взгляд его стал тяжелым, улыбка растаяла. Он протянул Варе младенца. — Держи его крепко. Вара напряженно приняла малыша, только бы он снова не начал голосить. Николай, избегая касаться луча, перебрался к ним. Вара отступила, впуская его, и тут мальчик заметил светящуюся пряжу. — Ой, что это? — восхищенно спросил он и протянул руку. — Не трогай! — крикнул Николай, но ребенок уже коснулся луча. Воздух пронзил крик боли. Малыш на руках Вары вновь разразился плачем. «Ну вот опять!» — застонала Вара, качая младенца. И рявкнула на мальчишку. «Тебе же сказали не трогать, горе луковое!» Николай невольно рассмеялся и подмигнул Варе, А она недовольно насупилась. Кажется, она переняла его манеру говорить. А Николай осторожно взял руку мальчика и легонько подул на красную полоску на его коже. «Ничего», — успокаивающе сказал он. «Да свадьбы заживет. Как тебя зовут?» «Паша», — тихонько вскликнул тот, изредка посматривая на яркий луч. Но спросить про него больше не решался. Малыш тоже перестал плакать, и Ваара, гордая этим небольшим достижением, радостно улыбнулась младенцу. «Ну вот и хорошо. Если не будешь плакать, мы с тобой подружимся». Николай криво улыбнулся, а глаза мужчины были полны сочувствия. «Так что произошло с твоей мамой?» Расскажи, как все случилось и где она может быть. — Я спал, — ответил Паша. Мама разбудила меня, и велела идти на крышу, а сама спустилась в подвал за надувной лодкой. Только на чердаке я подумал, зачем ей лодка, и решил спросить. Спустился и увидел, как по лестнице течет вода. Тогда я догадался, зачем лодка, но мама осталась внизу вместе с лодкой. — Паша, — медленно произнес Николай. Он вздохнул, закусив губу, и отвел взгляд. Мальчик отчаянно замотал головой. «Я знаю, что вы хотите сказать!» выкрикнул он Николая в лицо. «Но она жива, жива! Я слышу ее!» «Слышишь?» — оживился Николай. «Где? Как? Вот здесь!» Паша потянул мужчину в угол, где стоял серый столб. Мальчик прислонил ухо к гладкой поверхности и победно глянул на Николая. Тот прислушался, лицо его словно окаменело. «Я ничего не слышу», — тихо сказал он. Паша насупился и хмуро посмотрел на Вару. «Скажи ему, она там, она жива!» Вару удивленно подошла к ним и прислонила ухо к столбу. Услышав что-то, она вздрогнула. «Да, я точно слышу!» Немедленно отозвалась, она и добавила. «Только не знаю, что это?» «Может, мыши?» — пожал плечами Николай. На лбу его обозначилась четкая складка. «Но я все равно проверю. Можешь нарисовать план дома или рассказать?» Вара медленно прошлась по шатру, рассеянно прислушиваясь к разговору. Она не понимала и половины слов, так что слушать внимательно не имело смысла. Руки ее тяжелели, мышцы болели, но Вара не решалась положить уснувшего ребенка. Вдруг тот проснется и снова закричит. Она пыталась себя отвлечь, разглядывая предметы людей. «Сколько же тут вещей! Зачем столько? Все, что нужно иметь в шатре, это гамак, чтобы отдыхать!» прозрачные предметы различной формы, расставленные на темной поверхности. Зачем они? Есть из них невозможно, пить неудобно. Огромные штуки с углублениями наверняка созданы, чтобы в них сидеть. У людей все жесткое, и они придумали себе такие тканные облака. Вара застыла напротив одной из стен, с которой на нее смотрела красивая черноволосая женщина. Вара растерянно приблизилась. Это ткань? «Но кто может выткать такой сложный рисунок? Что за мастерица?» «Варя!» — позвал Николай. Вара быстро подошла к мужчине. Его серые глаза смотрели серьезно, а лицо было бледным. «Я спущусь вниз», — отрывисто произнес он и обхватил ладонями ее лицо. «Если я не вернусь, поднимайтесь на крышу и ждите помощи. Понятно? На лодку не садиться!» Вара сухо кивнула, в горле ее стал ком. Николай бросился к выходу, Паша побежал за ним. «Стой — Стой! — окликнула его Вара. Ноги ее подкосились, она медленно осела на пол, голова кружилась, живот сводила. — Это от голода? — Принеси мне хлеба, — попросила она у мальчика. Тот кивнул и подхватил с пола круглый предмет. — В корзине хлеб и молоко, — сказал он и тише добавил. — Мама приготовила. Вара осторожно опустила младенца на пол. Руки, казалось, застыли и совсем не слушались, локти свело от боли. Паша протянул ей ломать хлеба. Вара морщилась, но жевала сухой хлеб. Боль в животе медленно отступала. В ушах зашумела, навеки накатилась тяжесть. Паша не отрывал глаз от двери. Пальцы его судорожно крошили кусочек хлеба. Малыш на полу захныкал. Вара повернулась к нему. — Есть хочешь? — благодушно спросила она, засовывая ребенку кусочек хлеба в рот. Тот заревел сильнее. Голова его моталась из стороны в сторону, словно он сопротивлялся. Паша оглянулся, удивленно воскликнул. «Ты что? Он же маленький!» «Вижу!» – пожала плечами Вара и сунула хлеб себе в рот. Добавила Жуя. «Он не хочет есть!» Паша бросил тоскливый взгляд на дверь, но подошел к малышу. Налил белой воды в маленькую чашу и макнул в нее кусочек хлеба. Затем поднес орущему младенцу. Белые струйки скользили по красному от крика личику малыша. Паша вновь окунул хлеб в чашку и сунул в рот малышу. Тот то кричал, то чмокл тонкими губами, но головой уже не мотал. Через некоторое время он затих. Паша закинул размягший остаток хлеба себе в рот и удовлетворенно кивнул. — Вот так нужно кормить детей. — Откуда ты знал, что хлеб нужно помочить в этой белой воде? — изумленно спросила Ваара. Я в кино видел, — откровенничал Паша, — про войну. Так кормили младенцев. В дверь валился Николай, грудь его вздымалась от тяжелого дыхания, с одежды струилась вода. Чашка выпала из рук Паши, на полу растеклась белая лужа. «Она жива!» — прохрипел Николай. «Я слышал, там, внизу!» Он прислонился к стене, медленно опускаясь вниз. Рукой провел по лицу, стирая капли, плечи его содрогнулись. Она закрылась в подвале, не знаю, как долго она продержится. Я не нашел дверь, слишком темно. Я не знаю, как ей помочь. Я ничего не вижу. Сам еле выбрался. Губы Паши задрожали. Мальчик отвернулся. Вара ощутила неприятное сосущее чувство в груди. Она уточнила у Николая. А если будет свет, ты ее спасешь? Откуда там свет? Невесело хмыкнул Николай, избегая смотреть на паникшего мальчика. Вара вскочила и подошла к окнам. Схватив ткань, которая их частично скрывала, дернула изо всех сил. Загремела перекладина, ткань осела на пол. Вара деловито связала несколько кусков между собой. Получившуюся длинную толстую веревку она приладила к выступу. Остальное перекинула на лодку и прыгнула следом. — Сумасшедшая девчонка! — простонал Николай, когда Вара вновь залезла в окно. — Ты решила, что луч поможет мне, только забыла, что я не смогу удержать его в руках! Вара посмотрела на солнечную пряжу, извивающуюся у нее в руке. — Я знаю! — — смело произнесла она. — Научи меня дышать под водой, как ты, а я укажу тебе путь. Николай хохотнул и закашлялся, покачал головой, оттирая слезы свек. — Дышать под водой! Паша нерешительно застыл в углу. Он то голодным щенком посмотрел на мужчину, то бросал опасливые взгляды на едва слышно гудящий луч. Николай вздохнул, не выдержав ясного взгляда его голубой глаз. — Хорошо, — прокрептил он, поднимаясь. Другого варианта я не вижу. Я попытаюсь научить тебя задерживать дыхание. Надеюсь, это не самоубийство».